Глава 30. Женя. Мы выходим из такси, но Яр тянет меня за руку в сторону от подъезда. Ты куда? Зайдем в магазин. За попкорном? Кричу возмущенно, чем опять его веселю. Возьмешь, что захочешь, он смеется. Но и попкорн тоже. В супермаркете метём с полок все подряд. Я беру сухофрукты, печенье без сахара, а Яр каждый раз доказывает мне, что это тоже далеко от правильного питания, но все равно закидывает в корзину. Туда же отправляются попкорны, яблоки, крекеры, зефир, горький шоколад, арахис, минералка и крафтовый лимонад. На кассе я приподнимаюсь на цыпочки и шепчу, как будто мы собираемся кормить одну огромную беременную женщину. Яр давится с мешком и закрывает лицо ладонью, Берет с полки у кассы «Киндер-сюрприз» и тихо поясняет. «Тогда это для ее будущего ребенка? Хихикаем, как два дурака, и хитро переглядываемся, пока кассир пробивает наши покупки. Ярик снова проворно успевает оттолкнуть мою руку с банковской картой и прислоняет свою. Недовольно ворчу себе под нос, потому что он весь вечер не позволял мне платить, и я чувствую себя немного неловко. Он игнорирует, складывает все по пакетам и невозмутимо выходит на улицу. Тороплюсь за Шмелёвым и на крыльце поскальзываюсь. «Гольцман!» все в порядке, — смеюсь, схватившись за поручень и собирая вместе ноги. «Живая!» «Господи, тебя из рук выпускать нельзя, покалечишься!» «Так не выпускай!» Выдаю с какими-то несвойственными для меня игривыми нотками. Тут же, смутившись, припускаю вперед к своему подъезду. «Женя, не убейся!» Подтверждая его слова, тут же снова скольжу по обледеневшему асфальту. Взрываемся хохотом уже вместе. Дома Ярик разувается и спрашивает. «Родители еще в командировке?» «Папа, да, а мама сегодня вернулась». Смотрю, как он напряженно озирается и смеюсь. Она не приедет. Мама очень редко отдыхает, но метко, особенно если с тетей Аленой. Вечно уезжают то в караоке, то к ней на дачу. Но это не совсем дача, конечно, если ты представил деревянный домик и кривой мангал. Загородный дом тут недалеко. Бассейн, сауна, все такое. Ловлю себя на том, что начинаю много болтать. То ли нервничаю, то ли наоборот. Чувствую себя с Яриком комфортно. Тихонько выдыхаю. Нашариваю на стене выключатель, чтобы зажечь верхний свет, потому что пока коридор освещен только небольшим светильником. Шмелёв ловит меня за руку и сжимает пальцы. Говорит, «Не включай». Почему в полумраке смотрю ему в глаза и словно вязну в них? Как будто в нашем случае свет все портит. Я рек произношу максимально ласково и свободной рукой касаюсь его подбородка. «В нашем случае мы сами все портим». Потом все таки включаю свет и ободряюще ему улыбаюсь. Потому что в этот момент он выглядит даже более беззащитным, чем я. Забираю пакеты и иду на кухню. Кричу оттуда. «Готов смотреть романтическую комедию?» «Всегда готов, Гольцман. Если уж ты рыдала над финалом Логана, то и я смогу найти для себя что-то в твоих сопливых киношках». Эй, не обижай мои фильмы. И добавляю уже тише. Ты видел, что я рыдала? Яр становится рядом и тоже начинает раскладывать наши запасы по мескам. Я же не слепой. Я старалась сдерживаться. Это я тоже видел. Я открываю микроволновку и выставляю вперед ладони. Яр. Он кидает мне упаковку попкорна. Я ловлю ее, закидываю в печку, выставляю таймер. Ничего себе, поймала, а я думал, в твоей координации сейчас будет какой-то почти комедийный этюд. Он смешно изображает, как я сегодня поскользнулась. Смеюсь, но качаю головой. Браво, Ярик! Чего в актерское не пошел? Мой талант раскрывается только, когда тебя передразниваю. Он подходит и щелкает меня по носу, наклоняясь за подносом. На секунду перестаю дышать, когда он касается плечом моей груди. Боже! Почему так каждый раз, когда он близко? Яр отходит и на вождение отпускает. Выдыхаю, стараюсь делать это не шумно. Надо взять себя в руки. Кому только это надо? Раскладываем все на подносе, а то, что не поместилось, я беру в руки. Идем ко мне в комнату. «О, Рекс!» — радостно восклицает Яр, когда я включаю свет, и мы видим кота, который с комфортом развалился посреди кровати. Рекс щурится от яркого света и окидывает нас таким недовольным взглядом, каким умеют смотреть только коты. «Скучал, засранец?» — сюсюкает Шмелёв, прихватывая кота за холку. «Он не успел. Вы только утром виделись», — замечаю я. «А ты?» — достаю ноутбук и пытаюсь сделать вид, что ничего не поняла. «Что? Ты скучала по мне, Жень?» Усаживаюсь на кровать и излишне увлеченно склоняюсь над клавиатурой. Мормочу. «Мы тоже виделись утром». «Это не отменяет вопрос». Яр садится рядом и пытается поймать мой взгляд. Сдаюсь и поворачиваюсь к нему. Говорю с ноткой агрессии. «Да». Яр улыбается, снова обескураживая меня своими ямочками. «Я тоже». А потом тут же темнеет лицом и отворачивается. Я ловлю пальцами его подбородок и разворачиваю обратно. «Яр». В груди снова закручиваются вибрирующие трепетные воронки. Его серые глаза, которые он, наконец, перестает прятать, заставляют меня дрожать. Почему сейчас? Что раньше было не так? Еще я очень ревновал. Воронки рассыпаются маленькими беспокойными птичками. Незачем. Я с ним дружила. Ты же понимаешь, что это не так работает. Неуверенно киваю. Честно говоря, я понятия не имею, как это все работает. Каждый шаг прыжок в неизвестность. Лечу, барахтаюсь, куда-то тыкаюсь уже весь лоб сбила. Перевожу взгляд на ноутбук и с большим вниманием выбираю фильм. Шмелев чем-то шуршит, а потом подносит попкорн к моим губам. Отстраняюсь и мотаю головой. Не хочу. Женя, тянет он, предостерегающе, ты меня на убы откармливаешь. А ну ешь, хмурюсь но слушаюсь и открываю рот. «Умница!» — резюмирует он беспечно. «Выбрала фильм?» Киваю, ставлю ноутбук подальше, тянусь за подносом с едой. Яр перехватывает мою руку и дергает на себя. Не удержав равновесия, я заваливаюсь на него сверху. «Ярик!» Пищу сдавленно. Он ухмыляется и кладет руки мне на поясницу. «Ты такая неловкая, Жень. все время падаешь. Отпусти, ты ненормальный!» «Так я не держу», — сообщает он приглушённо и целует меня в нос. Перекатывает меня и устраивает у себя под боком. Не сдержавшись, я смеюсь и прячу лицо у него на груди. Слышу, что и он смеется тоже. Все, смотри фильм. Я сажусь и беру с подноса финик». «Я смотрю, Гольцман», — тянет Шмелев со смешком. «Хотя на тебя смотреть куда интереснее» я корчу рожицу высовывая язык и он фыркает а потом мой телефон вибрирует мы смотрим на него одновременно и также синхронно каменеем звонит долин